Что это, однако, и справди, ребят, нашего хозяина по сю пору нетути? Молодцы тоже дивуются. А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Емщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисович был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно. Не дожидая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались. Пропал Зиновий Борисович, да и только. Пошли розыски, но ничего не открывалось. Купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика, узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна пожевала себе с Сергеем по вдовьему положению на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисович то там, то там, а Зиновий Борисович все не возвращался. Екатерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно. Прошел так и месяц, и другой, и третий. Екатерина Львовна почувствовала себя в тягости. «Наш капитал будет, Сережечка, есть у меня наследник», сказала она Сергею и пошла жаловаться думе, что так и так она чувствует себя, что беременна, а в делах застой начался. Пускай ее ко всему допустят. Не пропадает же коммерческому делу. Катерина Львовна — жена своему мужу, законная. Долгов в виду нет, но и следует, стало быть, допустить ее. И допустили. Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уже Сергеем Филипповичем стали звать. А тут хлоп! Ни оттуда, ни отсюда новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеевич торговал не на весь свой капитал, что более чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина. И что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорила о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю, бац, из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком. «Я, — говорит, — покойному Борису Тимофеевичу сестра двоюродная, а это мой племянник Федор Лямин». Катерина Львовна их приняла. Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериной Львовной, приезжим, побледнел как плат. «Чего ты?» — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность — когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, становился в передней. «Ничего», — отвечал, поворачиваясь из передней в сене приказчик. «Думаю, сколь эти ливные дивны», — договорил он со вздохом, затворяя за собой сенечную дверь. «Ну, а как же теперь быть?» — спрашивал Катерину Львовну Сергей Филиппович, сидя с ней ночью за самоваром. Теперь Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах? Отчего так прах, Сережа? Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать? Не ж тебя, Сережа, мало будет? Да не о том, что с меня, а я в том только сомневаюсь, что счастья уж того нам не будет. Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет? Потому как по любви моей к вам. «Я желал бы, Катерина и Львовна, видеть вас настоящей дамой, а не то, что как вы до всего жили», — отвечал Сергей Филиппович. «А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы даже и против прежнего должны гораздо ниже еще произойти». «Да не ж мне это, сережечка А «Оно точно, Катерина и Львовна, что вам, может быть, это совсем и не в интересе».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 что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишён будучи возможности возвеличить и отличить её, Катерину Львовну, перед всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребёнка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал, и тогда счастью их конца меры не будет».